Эпилог. Линкор «Земля» уходил от преследователей поля из всех орудий. Бой выдался жаркий. Три крейсера противника, которые участвовали в атаке, застыли без движения, а вокруг них в космической пустоте летали груды обломков. Досталось и десантному транспорту, который выпустил свои боты на абордаж линкора. Он вообще развалился на две части. Линкор «Земля» прорвался через заслон и уверенно набирал скорость для прыжка, двигаясь в сторону Плутона. Преследователи отставали, но не сдавались. Три рейдерских крейсера и два линкора «Землян» делали все возможное, чтобы межгалактический преступник, только по недоразумению когда-то бывший главнокомандующим космического флота Земли, не ушел от возмездия. Не успели. Ленкор «Земля» исчез, совершив прыжок, и флот преследования остановился. Беглеца и его пособников они упустили. «Прощай, командир, и прости меня!» Новый главнокомандующий космических сил Солнечной системы Сергей стоял в рубке нового флагманского линкора «Землян» с гордым именем «Дима» и грустно смотрел в пустоту межзвездного пространства. Его мысли были далеко, где-то там, куда сейчас летели беглецы. Дима, даже имя звездолету мы не можем показать нормальное, потому что в честь преступников боевые корабли не называют. Первый герой земли Дмитрий Найденов звучало бы куда лучше. Сергей стиснул зубы. Ничего. Когда Земля станет сильнее, мы воздадим все почести героям, которые пожертвовали собой ради того, чтобы она процветала. И насрать нам будет на мнение Содружества. А пока... Все корабли его группы названы просто именами. Линкоры, Дима и Кира, рейдерские крейсера Зак, Витя и Денис. Те люди, которые сейчас улетали с командиром. Сергей знал, что есть секретный приказ правителя, и у кораблей уже есть вторые имена, только их нельзя пока называть. Пока. Да, пока нельзя, но все во флоте знают, в честь кого они названы. Кира, Зак, Денис и Виктор добровольно присоединились к командиру, как и еще две тысячи человек – десантников, инженеров, пилотов и других специалистов. Трюмы и ангары линкора забиты припасами, ботами, истребителями, оружием, роботами, запасными частями и еще много чем просто под завязку. В криокапсулах линкора Земля лежат и ждут своего часа еще 10 тысяч мужчин и женщин, колонистов. Да, колонистов. Ведь линкор не собирается прятаться в нашей галактике. Он летит в новую. Единственным условием командира, которое он озвучил на памятном совещании, где Сергей сидел, потупив взгляд и не смея смотреть на человека, который подарил ему новую жизнь, была установка нового прыжкового двигателя на его линкор, того самого, который сможет достичь другой галактики. Сергей помнил ту ночь и не забудет никогда. Ту ночь, когда они предали командира. Он сидел спокойный и с улыбкой на лице слушал о своей участи, которую ему уготовили его бывшие друзья и соратники. Ни один мускул не дрогнул на его лице. У него не было агрессии и паники. Он не злился на них. Он все сразу понял и принял свою судьбу как должное. Он готов был умереть и даже давал советы, как лучше поступить с его телом, чтобы враги не получили секретные сведения, хранящиеся на двух его имплантатах. Ему было весело, а Сергей плакал. Плакал в первый раз в жизни от безысходности и бессилия. Сергей встряхнулся, приходя в себя. «Нельзя предаваться грусти и опускать руки, командир бы этого не одобрил». Командира мы не хороним, он жив, а значит, мы еще встретимся. Конец книги. Читал Фан-12.